Проблема действительно требовала решения. Не только работники штаба, подавленные неприятельским напором и опломбом, но и рядовые граждане не могли не понимать, что мероприятия блока спасения, по сравнению с апофеозовскими наступательными шоу, попросту нищие. Так, вопреки велению здравого смысла, проявляло себя устройство личности Шишкова. Скупость заменяла профессору ту утраченную бедность, которую Шишков в глубине души почитал основой русской духовности. При этом он не мог не видеть, что Кругаля, затесавшегося в битву сил ему непонятных, а может даже и мистических, ожидает в недалеком будущем жестокий провал. Однако профессор же и нашел для избирательной кампании новый и абсолютно беспроигрышный ход. Ему давно не давала покоя элементарная арифметическая мысль, что необходимые для победы две тысячи с копейками голосов обошлась бы по средней цене бутылки водки, Втрое дешевле, чем покупка газетных площадей, выпуск листовок и аренда актовых залов, куда зазываемые избиратели являлись в количестве нескольких бомжей и десятка другого озверелых от скуки старух. Однако просто подогнать машины с водкой в укромные хрущебные дворы, где в любое время дня и вечера имелись отдыхающие всех возрастов, не позволяло Бирком. Да это и не давало гарантии, что человек, сегодня получивший на руки полновесную полулитровку, завтра проголосует за Круголя. Голоса теоретически вообще нельзя было купить, поскольку избирательный закон запрещал кандидатам оказывать услуги населению, волей которого ему предстояло идти во власть. Хотя практически, конечно, обоюдно полезные процессы таинственно шли. В иррациональных, застекленных мутноватым солнцем, пространствах 18 участка, то и дело появлялись молодые люди в ветровках и кепках определенных фирменных цветов, развозившие продуктовые наборы от имени благотворительного фонда «А». Кроме того, пару раз наблюдатели засекали возле гаражей скромные автофургоны с надписью «Хлеб», откуда в рабочие плакатные руки, чуть не до локти выброшенные из рукавов, споро спускались бутылки, завернутые, как в салфетки в избирательной листовке. Вся эта мелкая противозаконная суета и растрата денег, которые территория впитывала, как гигантская бурая губка, активно притили профессору Шишкову. Его изощренный интеллект выдал идею внезапную, как выигрыш в рулетку –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 Внезапно вылез, пьяно тыкая перед собой синюшным ножиком, бесформенный мужик в долгополом, расстегнутом кожане и в какой-то дикой ушанке, словно слепленный прямо у него на голове из нескольких рукавиц. Людочка замахала руками, точно хотела, как муху, поймать виляющие лезвие, и с визгом бросилась бегом. Марина побежала тоже. Как они неслись от удаляющихся матюгов к своей, невидной за пригорками машине, запомнилось с трудом. Зонтики их сталкивались и скакали в воздухе, будто легкие мячики.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 И Марина почему-то догадалась, что речь не о мужике с ножом, а о самом профессоре. Поглядывая на Людочку сбоку, глаза, как звезды, под носом размазаны, Марина подумала, что, пожалуй, возьмет ее к себе в секретарше. В первый день после экспедиции казалось, что жертвы были напрасны, и объявления – белевшие всюду, подобно тучам внезапно вылетевших ради однодневной жизни мотыльков, не дали никакого результата. Но уже ближе к вечеру началось столпотворение. После того, как приготовленные сто инструкции были разобраны, население поверило как в Бога, что в штабе Круголя даром раздают наличность. В задней комнатке штаба, которая низкая лампа, освещающая только руки на обширной глухим сукном затянутой столешнице, придавала вид картежного притона, были вскрыты дополнительные банковские упаковки. Тут же заторможенная Людочка, долго ориентируя линейку и цепляясь карандашом за острый маникюр, линовала новую учетную тетрадь. Образовалось немало неожиданных проблем. Так, уяснив, что видимых ограничений нет, люди потянулись в агитаторы целыми семействами, что существенно снижало эффективность плановых вложений. Марина лично попыталась отказать интеллигентность паническими глазами супружеской паре, за спинами которых к тому же скучало пухлое чадо мужского пола, явно имеющее паспорт. Полюбовно согласились, что запишется только глава семейства, все не перестававшие извиняться, пока Марина обрабатывала его обветшалый плоский будто мухобойкой гражданский документ. Однако, как оказалось потом, терпеливая супруга, тихо исчезнувшая из виду в двух шагах от Марининого стола, записалась сама и записала ребенка у другого регистратора, и такие случаи выявлялись ежедневно. Странное впечатление производили женщины за 40, явно подпавшие под чары Апофеозова, напришедшие пришедшие к его противнику за своими рублями. Несколько смущенные, но и генеральски представительные в розовых и кремовых шинелях базарного Кашемира, они торопливо виляли ручкой в тетрадке, словно тут же замарывали собственную подпись, и сразу открепляли купюру от инструкции, вынося последнюю на отлете и высокомерно оглядывая помещение в поисках мусорного ведра. Этими инструкциями, точно бумажным снегом, были густо занесены щербатые ступени, ведущие в штаб. Эти же листки, свежие и в волдырях от крупного дождя, заволакивало ветром в узкие колодцы полуподвальных окон, где они забивали махровые от ржавчины оконные решетки, вместе с веснущитыми листьями берез повисали волглыми гроздьями на ватной смоченной паутине. Теперь перед штабистами ежегодно проходили представители территории, всех ее покатых улиц и мутноватых слоев. Странно было думать, что текст объявления, будто заклинание, вызвал к жизни, выманил из укрытия всю эту нестроенную популяцию, что избиратель, обычно невидимый и анонимный, и тем таинственный даже для прожженных пиарщиков, теперь, прежде чем проголосовать за кандидата, явился в лицах, показал себя избирательному штабу в натуральную величину. Возник, между прочим, и давишний мужик морщинистым до пола кожаным пальто, на котором подсыхала замытая тряпкой бледная грязь. Обнаружив утром на своем заборном горбуле заманчивый листок, он никак не связал этот внезапный подарок от Деда Мороза с ночным происшествием, да и вряд ли что-нибудь помнил. Оказался он, кстати, не таким уж и страшным, разве что не ухоженным и нервным. Лоб его был перекошен какой-то трагической заботой, слезящиеся глазки поблескивали, будто жемчужинки в плоти моллюска, и он все время комкал и устраивал под горлом износившийся до легкой ветошки махеровый шарфик. При дневном освещении было трудно вообразить, что этот запущенный интеллигент может кого-то зарезать ножом. Тем более, что глуховатый голос его звучал весьма приятно, перемежаясь с мягким дыхательным покашливанием. Алексей Афанасьевич обычно спал об эту пору дня. Вернее, забывался тем, что можно было в его неизменном существовании считать человеческим сном. И негромко храпел. в то время как мозг его горел подобно молочной лампе, так что ясно рисовался разбрызганный синяк от инсульта, делавший Алексея Афанасьевича похожим на неведомого ему Михаила Горбачева. Нина Александровна обычно проводила это время на кухне, чтобы не тревожить парализованного. Но сейчас в состоянии размягченной душевности ей хотелось его покормить. Решив сначала заглянуть, она осторожно приоткрыла комнатную дверь. Только тут до нее дошло, что храпа не слышно. В растерянности, остановившись на пороге, Нина Александровна сразу увидала, но не сразу поняла, что на кровати, коревшей будто фарами большими золочеными шарами, творится что-то необычное. Постель, которую Нина Александровна, уходя, оставила в гладком чертежном порядке, теперь измялась и стеснилась в ногах у больного. Одеяло висело углом. Левая рука у Алексея Афанасьевича лежала совершенно отдельно и казалась почти такой же большой, как и целое тело, в странном извороте которого было что-то безрукое рыбье. Но более всего Нину Александровну поразила легкая белая веревочка, крепившаяся каким-то выплетенным в воздухе вензелем к решетчатой спинке кровати. На другом конце веревочка заканчивалась петлей, криво лежавшей на лице парализованного. Алексей Афанасьевич, измененный и отмеченный этим словножной рукой нарисованным кружком, дико выглядывал из него, и правый выпученный глаз его моргал. в то время как другой, полуприкрытый, слегка подергивался, словно жухлый древесный листок, по которому щелкают дождевые капли. Нина Александровна, простояв с минуту и окончательно уткнувшись мыслью в тупик, поняла, что просто не может это осознать. Веревочка, пропущенная вокруг решетки и сама вокруг себя пустыми слабенькими петлями, представляла собой, словно бы, не готовую удавку, а развешенную в воздухе наглядную схему, как надо вязать ее замысловатые узлы. В талой шелковой белизне веревочки – Смутно относившейся к какой-то давней, чуть ли не подростковой Марининой блузке, было что-то невинное. Первым делом следовало уничтожить следы преступления. Осторожно, зацепив ее двумя опасливыми пальцами, Нина Александровна сбросила петлю с лица больного и в ответ парализованный издал горловой негодующий звук. Что-то успокоительно бормоча, Нина Александровна попыталась снять с кровати смертельную снасть. Узел на петле соскользнул легко, как бусина, и распался на ладони.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 Было абсолютно ясно, что столь целокупно, ничего и никогда не обронившая жизнь может вся располагаться либо по ту, либо по эту сторону смертной черты. Стало быть, Алексей Афанасьевич, покусившийся прервать свое строительство до его естественного завершения, готовился единым махом уничтожить все. Это и в самом деле было недоступно пониманию, чудовищно, несправедливо, это обесценивало прожитую жизнь». Руки Нины Александровны, выложенные на колени, все никак не могли успокоиться и прыгали, точно выброшенные на берег судорожной рыбины. Если бы ветерану удалось просунуть голову в маловатую петельку, тогда бы канула в небытие добросовестное замужество Нины Александровны. Тогда исчезла бы со света ее предшественница, первая супруга Алексея Афанасьевича. Крупная молодая женщина с медальонным овалом большого лица, с темными, низко закрывающими уши волосами, отливающими гладью граммофонной пластинки на том дневном печальном свету,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 Тащил ли он через пол Европы свой будущий отдых от войны, или все-таки имел в виду какую-то женщину и продолжение собственного рода, или уже тогда-то, в неспешном будто очередь, дергающем по полшагам мирном товарнике, сидя у ног своей разобранной кровати, будто у подножия собственного будущего, Алексей Афанасьевич догадывался, что эта германская красота станет для него достойной виселицей, что эта неотвязная вещь есть на самом деле его неизбежная смерть, все-таки обретенная на войне.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 Выбор Алексея Фанасича был настолько определенным, волевым, что он не пожалел последних, недочерпанных войной, недовытянутых госпиталем сил, чтобы без помощи Бога, только при содействии грубого, толкавшего в спину везения, мелкой сдачи с того, что было ему плачено за три десятка побед над вёрткими сытым врагом, притащить облюбованное чудовище к себе на Урал и больше никогда с ним не расставаться». Александровна хотела бы получить от мужа хотя бы слабый знак раскаяния и вины. То, что произошло, было хуже и обиднее, чем если бы она застала Алексея Афанасьевича с любовницей. Именно в супружеской кровати, чью высоту и жаркий звон, подобный звону полный кузнечиков луговой травы, Нина Александровна не успела забыть на своей брезентовой раскладушке. Однако парализованный был теперь настолько погружен в себя, что его лицо... где спокойная половина сделалась за 14 лет намного моложе и искаженной, казалась плавающим на поверхности какой-то глубокой воды. Видимо, попытка даром не прошла. Вытаскивая из-под мужа длинную сырую простыню и рыжую клюенку, размякшую жгучую, будто горчишник,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 Сунув руку по локоть, она извлекла на свет перепутанный гадюшник из жухлых поясков от халатов и летних платьев, давным-давно отправленных на антресоли, из каких-то тесемок и синюшных, вытянутых будто беливых резинок. Самым крупным экземпляром оказался старый шелковый галстук, будто кобра, выделявшийся в клубке. В ужасе Нина Александровна попыталась завязать все это в узел. Вдруг, или это только показалось, так мимолетно было щекотное прикосновение, левая рука парализованного, оплетенная вздутыми, будто воздухом наполненными венами, сама погладила нагнувшуюся Нину Александровну где-то за ухом, нечаянно задев колючее зерно сережки.